Седьмое. Наш катер подходил к острову, а другой отправлялся оттуда. Встречный катер вел Бабис, коренастый лысый мужчина, загорелый, лет за пятьдесят, в стильной одежде, хозяин ресторана в Миконосе под названием Ялос. Верный давнему договору заключенному еще Сотто, Бабис доставлял на остров продукты, которые Агати заранее заказывала у него по телефону. Кроме того, он распорядился, чтобы все помещения в доме проветрили и привели в порядок. Хорошо, что мы с Бабисом разминулись. Мне он казался занудой и снобом. Поравнявшись с нами, Бабис сбавил ход и с показной церемонностью отвесил Кейт низкий поклон. Позади него сидели три пожилые уборщицы, рядом виднелись пустые корзины из-под продуктов. Готов поспорить, они его ненавидят, — мелькнуло у меня в голове. Я хотел поделиться своим наблюдением с Кейт, но, увидев выражение ее лица, промолчал. Кейт даже не заметила бабиса. Хмуро сдвинув брови, она смотрела вперед на остров. Чем дольше длилась наша поездка, тем больше мрачнела Кейт. Ее явно что-то тревожило. Я терялся в догадках. Мы высадились на ауре и в гнетущем молчании зашагали с сумками по длинной подъездной дороге. В конце ее стоял дом, весь залитый огнями, словно маяк посреди проглядной темноты. Лана и Лео устроили нам радушный прием. Было открыто шампанское, и все, за исключением Лео, выпили по бокалу. Лана спросила, не хотим ли мы распаковать вещи и освежиться перед ужином. Я попросил поселить меня там же, где останавливался всегда, в главном доме рядом с комнатой Ланы. Кейт выбрала гостевой домик, и там очень хорошо спалось прошлым летом. Лана обратилась к Лео. «Ты не поможешь Кейт отнести сумки?» Лео, сама галантность, уже стоял на готове. Однако Кейт отказалась. «Не беспокойся, родной. Помощь мне не нужна. Я стрелянный воробей справлюсь. Вот только допью». Медленно вошел Джейсон, недовольно уставившись в телефон. Он уже собирался что-то сказать Лане, но увидел Кейт и застыл. Меня он не заметил. — О, это ты, — Джейсон натянуто улыбнулся, — Кейт. — Не знал, что ты приедешь. — Та-дам! — Дорогой, я же говорила, что хочу пригласить Кейт, — вмешалась Лана. — Ты просто забыл. — Кто еще тут... Со вздохом спросил Джейсон. Черт, ладно, я же предупреждал, что мне надо работать. Тебя никто не потревожит, обещаю, уверила Лана. Если только ты не позвала этого храча Элиота. — Привет, Джейсон, раздался за его спиной мой голос. Я тоже рад тебя видеть. Джейсон резко обернулся и ради приличия изобразил смущение. Кейт разразилась громким хохотом, потом не выдержала Лана, и о Гате смеялись все, кроме Джейсона. «Итак, Джейсон. Должен признаться, когда речь идет о нем, ни о какой объективности с моей стороны не может быть и речи. Конечно, я обещаю стараться изо всех сил, но это трудно. Скажу лишь, что такой тип людей, как Джейсон, мне не близок» что в переводе свитиеватого английского означает «я его терпеть не могу». Джейсон был любопытный персонаж, причем я не имею в виду интересный, привлекательный внешне, хорошая фигура, сильная челюсть, синие глаза, темная шевелюра. Однако его манера вести себя оставалась для меня загадкой. Я никак не мог понять, то ли Джейсон нарочно дерзит, и это еще мягко сказано, И не переживает из-за своей откровенной грубости, то ли обижает людей неосознанно. Скорее всего, первый вариант увы. В частности, Агати возмущала, как Джейсон с ней разговаривал. Он обращался к ней свысока, будто к прислуге, хотя все понимали, Агати занимает в доме особое положение. Она буравила Джейсона глазами, а во взгляде читалось: Я была здесь до тебя, останусь и после. Но Агати никогда не нарушала субординации, никогда не жаловалась Лане, которая была слепа ко всем выходкам мужа. Лана упорно видела в каждом лишь светлую сторону, даже в отъявленных негодяях. — Ладно, пойду разбирать вещи, — объявила Кейт. — Увидимся на ужине. Она допила шампанское и, забросив на плечо саквояж, вышла из кухни. Согнувшись по тяжестью сумки, Кейт спускалась по узкой каменной лестнице к бассейну, за которым находился летний домик. Вокруг бассейна, выложенного зеленым мрамором, росли кипарисы. Вот ты хотел, чтобы новые постройки были выдержаны в том же стиле, что и главный дом. Кейт нравилось проводить время здесь, подальше от хозяйского дома, в тихом уголке, где ее никто не беспокоил, где она могла отдохнуть. Кейт вошла в летний домик, бросила сумки на пол, Внезапно горло подкатил комок, защипало глаза. Она крепилась весь день, но при виде Ланы и Лео их счастья, такого легкого и искреннего общения друг с другом, почувствовала тоску, смешанную с завистью, и почему-то захотелось плакать. Почему? Почему, когда Лео брал маму за руку или дотрагивался до ее плеча, или нежно целовал в щеку, Кейт чуть не плакала, Может, потому что в такие моменты она чувствовала себя особенно одинокой? Нет, чушь. Все гораздо сложнее, и она это понимала. Именно пребывание на острове вот что не давало Кейт покоя. Находиться здесь, зная, что предстоит совершить. Может, это ошибка? Плохая идея? Может, и так. Теперь уже поздно. Давай, Кейти, соберись. Надо как-то успокоить нервы. Что там у нее с собой успокоительное? Она вспомнила о небольшом подарочке, который оставила себе на острове в прошлый раз. Интересно, он все еще тут? Кейт подошла к полкам, провела пальцами по корешкам книг. Вот он, потрепанный желтый томик. Двери восприятия Олдоса Хаксли. Она достала издание до с полки. Книга сама раскрылась на нужном месте. Внутри лежал маленький плоский пакетик с кокаином. Глаза Кейт алчно блеснули. Есть! Самодовольно улыбаясь, она высыпала белый порошок на прикроватную тумбочку, а затем стала делать дорожку с помощью кредитной карты.